38. Дернуть тигров за усы Зимой трест Сред-Урал-Мед Василия Любарского испытал первую партию 12-фунтовых бронзовых казнозарядных нарезных пушек. После успешных заводских испытаний была изготовлена опытная партия из 96 орудий. По 8 орудий были направлены на войсковые испытания и 8 корпусных артиллерийских бригад. Любарский начал эксперименты с изготовлением казнозарядных стальных нарезных орудий. Металлурги Треста, по указаниям самого министра Мейера, вели успешные опыты по тигельной и конвертерной выплавке орудийной стали из отличной магнитогорской и мариупольской руды на превосходном коксе из донецких месторождений. Полученная сталь по качеству уже приближалась к требованиям министра. Еще по 16 орудий. были направлены на Балтийские и Черноморские флоты. За осень-зиму оба эти флота пополнились двумя паровыми корветами и одним паровым фрегатом. Остальные паровые машины, произведенные на Петракоре, были установлены на немногие еще оставшиеся в составе флотов крепкие парусные фрегаты и линкоры. На фрегаты ставили по две машины, а на линкоры по четыре. С такими силовыми установками фрегаты и линкоры давали под машинами по 8-9 узлов. Их переоборудовали в военные транспорты. Две трети пушек с кораблей сняли. Вместо одной трети на верхней палубе установили ракетные станки для запуска 20-фунтовых ракет. Черноморский флот получил два линкора и фрегат, а Балтийский – три линкора и два фрегата. Все эти транспортные корабли теперь предназначались для снабжения углем, водой и прочими припасами новых паровых кораблей. юж урал продолжал поставлять в Сретенск паровые 120-сильные машины. На верфи в Сретенске их парами устанавливали на морские бриги, коих изготовили 4 штуки, а также на речные корветы, коих выпустили 5 штук. Все эти корабли весной по высокой воде повели большие баржи с войсками и переселенцами внизу в низовья Амура. За ними двинулись парусные речные барки с переселенцами. Каждый караван барок шел под охраной пары паровых кораблей. Тул Руштрест изготовил опытную партию дульнозарядных винтовок с капсюльными замками. По две сотни винтовок таких были направлены во все армейские корпуса, для войсковых испытаний. Штаден разрабатывал казнозарядную капсюльную винтовку под бумажный патрон, повторявшую хорошо известную Путилову винтовку Хола. Во всех пехотных батальонах вторые роты также получили нарезные ружья. Теперь уже половина русской пехоты на будущем театре военных действий была вооружена винтовками. Аниш Маштрест выпустил для войсковых испытаний крупную партию боеприпасов нового типа, шрапнельных снарядов, которые могли взрываться в воздухе и поражать противника за укрытиями. Войска Веленского, Варшавского и Казанского округов получили новые виды вооружения по той же норме, что и все другие участвовавшие в боевых действиях корпуса. В феврале император подписал указы о введении в действие конституций вассальных государств в Польше и Финляндии. вместе со всеми новыми законами и подзаконными актами Российской империи. Указы и проповеди, разъясняющие Конституцию, читались священниками во всех храмах на местных языках. Простой народ и безземельное дворянство от свобод были в восторге, а крупная аристократия возмутилась отъемом земель с крепостными и предоставлением прав черни. Подселенцам было отлично известно о предстоящем в 1830 году крупнейшем восстании в Польше, для подавления которого пришлось направить 200-тысячное войско. Поэтому Николай решил спровоцировать поляков выступить раньше полного завершения подготовки восстания. Фамилии главарей были известны подселенцам из курса «Истории стволовой реальности». Ядро заговорщиков составляли аристократы и патриотически настроенная студенческая молодежь. Их поддерживала значительная часть офицеров и рядовых русской армии польского происхождения. Давно следившая за заговорщиками ГОСТАП начала аресты главарей заговорщиков и особенно громко возмущавшихся аристократов. Эти аресты послужили запалом для готовившегося восстания. Накануне 3 марта, назначенного заговорщиками датой восстания, госстаб при поддержке команд внутренних войск и армейских подразделений начала массовые аресты всех заранее выявленных заговорщиков. Востание было сразу обезглавлено и вылилось в массу разрозненных выступлений мелких групп заговорщиков. Своевременное опубликование Конституции Царства Польского и проведенная ранее крестьянская реформа лишили бунтовщиков поддержки значительной части простого народа. Через неделю всех бунтовщиков переловили или перебили. Вожди заговорщиков, включая трех генералов, по решению особого суда были повешены, а 23 тысячи рядовых заговорщиков были отправлены на вечную каторгу в Сибирь. Имущество осужденных поступило в казну. Спокойствие тыла в предстоящей войне с Антантой было обеспечено. Приобретенное преимущество над европейскими армиями в дальнобойности и мощности оружия следовало непременно использовать. Из докладов Госраз Синклиту было известно, что в Европе испытывают казнозарядные нарезные пушки и вводят в войсках пулеменье. Здравомыслящая часть генералитета европейских армий выступает за отсрочку нападения на Россию, с целью обеспечения войск новыми вооружениями. Однако пресса, общественность и сами монархи требуют немедленного возмездия за потопление флотов. Синклит решил подергать тигра за усы, чтобы подогреть реваншистские настроения в странах Антанты. В Средиземное море в феврале месяце была направлена сильная эскадра паровых кораблей – новые фрегат, четыре корвета и три брига. а также переделанные в транспорта два парусных линкора и один фрегат, тоже оснащенные паровыми двигателями. Транспорта были под завязку загружены углем, пресной водой и боеприпасами. Эскадра дошла до французского порта Тулон и разгромила его фугасными и зажигательными ракетами, причем огонь велся с транспортов. Паровые корабли расстреляли все находившиеся на рейде и в порту корабли и суда. Все портовые постройки и склады были уничтожены. Затем такой же участи подвергся Марсель. На подходе к Марселю остатки французской средиземноморской эскадры в количестве 14 вымпелов попытались дать бой, но были расстреляны с большой дистанции. Затем русская эскадра зашла в Гибралтарский пролив и расстреляла английский Гибралтар. Испанские и португальские порты и корабли не обстреливали. Все встречные суда стран Антанты досматривались и в зависимости от их груза топились или конвоировались в Севастополь. На обратном пути эскадра зашла в Адриатическое море и обстреляла австрийские порты Рагуза, Сплит и Зара. С Балтики в Северное море в марте вышла эскадра Балтийского флота в составе «Новые фрегат 5 корветов и 4 брига». а также переделанные в транспорта три парусных линкора и два фрегата, оснащенные паровыми двигателями. Эскадра подошла к берегам Великобритании и разгромила порты восточного побережья Рочестер, Грейт-Ярмут, Сандерленд и Абердин. Затем эскадра обогнула северную оконечность британских островов и обстреляла основные порты западного побережья Блэкпул, Ливерпуль и Суонси. Проходя ла из кадра обстреляла Плимут, Борнмут, Портсмут и Гастингс. Попутно были потоплены 28 военных кораблей, из которых 9 новейших колесных пароходов и 59 торговых судов. 32 торговых судна с ценными грузами были сформированы в конвои и отправлены в Петербург под конвоем бригов и пароходов-регатов. Датские власти проходу эскадры через проливы Скагерак и Категат не чинили. Даже бесплатно предоставили лоцманов. Мощь русского флота в дополнительных подтверждениях не нуждалась. Выполнив возложенную на них задачу, обе эскадры беспрепятственно возвратились в российские воды. Пресса в Англии, Франции и Австрии неистовствовала. Авторы статей требовали немедленного и сурового наказания наглого российского монарха за безжалостный расстрел мирных торговых портов, не имевших военного значения. С парламентских трибун того же яростно требовали депутаты.